Глава 17 Один день сменял другой, и листы календаря, отрываясь от корешка, улетали в серое холодное небо. За несколько дней и ночей Марта выучила и выписала все ноты июльского дождя. Она показала произведение своему преподавателю Кристине Федоровне, и та, конечно же, была в полном восторге. У нее нашлись мысли и идеи о том, как улучшить и чуточку подправить произведение, чтобы смягчить грубые углы или усилить определенные моменты. Боясь того, что отец в любой момент может устроить скандал, Марта решила постараться не давать ему для этого поводов, а значит, он не должен был видеть ее со скрипкой. «Кристина Федоровна, могу я у вас кое-что попросить?» Собравшись с мыслями, обратилась к преподавательнице Марта. «Конечно, спрашивай. Что случилось?» «Мне неудобно, но могу я на занятиях играть на вашей скрипке?» «Почему?» — заволновалась Кристина Федоровна. «С твоей что-то случилось? Ах, как жаль!» «Нет, с ней все в порядке. Дело в том...» Неожиданно Марта почувствовала себя жалкой и маленькой, но, сумев справиться с нахлынувшим чувством, она продолжила. «Мой папа считает занятия музыкой глупостью и злится, когда видит, что я ухожу со скрипкой». «Хочешь, я поговорю с ним?» От неожиданности Кристина Федоровна даже поднялась со стула. «Нет-нет, это не поможет, правда. Вот если он не будет знать, а будет думать, что я гуляю...» «Марта!» Кристина Федоровна недовольно сложила руки на груди. «Врать родителям нехорошо». «А ты хочешь сделать меня твоей пособницей?» «Извините», — девушка стыдливо опустила голову и плечи. «Я не должна», — задумалась преподавательница. «Но согласна. При условии, что после концерта ты все расскажешь родителям. Пусть услышат, как ты играешь, а потом уже делают выводы. Спасибо большое!» Под густой копной волос Марта улыбнулась. Ох, боюсь, это выйдет мне боком. Вы не обязаны соглашаться. Ничего страшного, я справлюсь. Едва успев обрадоваться успеху, Марта снова откатилась к ответу, который и ожидала. Марта, я не отказывалась. Куда ты торопишься? Только ты должна понимать, какую ответственность я беру на себя, и потому ты должна подготовиться так, чтобы я ни на секунду не пожалела об этом. «Договорились?» «Договорились!» И снова волна радости сменила волну грусти. «Спасибо!» И уловка сработала. Перестав видеть, как дочь тайком пробирается с музыкальным инструментом из дома или домой, папа решил, что одержал победу и погрузился в свои собственные хлопоты и заботы. Пока его энергия была направлена в другое русло, можно было не волноваться. Мама, все больше походившая на серую тень отца, тоже утратила бдительность, решив, что дома, наконец, наступили мир и спокойствие, а значит, ей не нужно выбирать чью-либо сторону и впоследствии сожалеть об этом. Если в череде серых, ничем не примечательных будней, у человека нет чего-то, что будет тянуть его вверх к солнцу, то и душа его станет серой, пропитывая безысходностью все, к чему прикоснется. К счастью, у Марты было то, что держало ее на плаву и давало надежду в будущем и вовсе забыть о столь неприятной, но при этом притягательной обыденности. Каждое утро Марта шла в школу, где без особого энтузиазма, но прилежно изучала предметы. Отношения со Снежаной наладились на следующий же день благодаря короткому и бессмысленному разговору. «Привет», — сказала Марта. «Привет», — ответила Снежана. «Прости меня за вчера. И ты прости». И на этом все, хотя они даже не объяснили друг другу, за что извинялись или на что обижались. Решив, словно этого достаточно, Марта и Снежана перевернули страницу, хотя на самом деле проблема вовсе никуда не делась, и продолжила подтачивать обеих. «Люди!» вздохнул Август, когда Марта ему все-таки рассказала. «Почему мы так не любим говорить друг с другом? Почему вечно держим все в себе, как будто другой должен непременно догадаться? Боимся? Мне кажется очень глупым бояться быть честным и желание того, чтобы тебя поняли, тем более, если человек тебе дорог. В доисторические времена люди придумали речь не для того, чтобы молчать и намекать, «А чтобы говорить? Ты не согласна?» Марта понимала, что Август прав, но еще понимала, что, наверное, умрет от страха, если попытается сказать все, о чем думает. Пару дней она теплила в себе надежду собраться с духом, но затем все сошло на нет. Как оно обычно и бывает у людей. Возвращаться в дом снов получалось далеко не каждый день, о чем Марта сожалела. Она спрашивала Августа, почему так происходит, но у него тоже не было никакого ответа. Когда же удавалось вернуться, первым делом Марта проверяла, закрыта ли входная дверь. Результат так и не менялся. Под спокойным взглядом Августа Марта недовольно бухтела, а потом смирялась с неприятным для себя результатом. «Не все сразу», — поначалу говорил Август. «Нельзя получить все мгновенно, так не бывает». Потом он уже ничего не говорил, так как она и сама знала ответ. Они бродили по дому, каждый раз открывая новую комнату и изучая ее содержимое. Везде их встречало увидание и разруха, покрытые густой сетью непобедимых растений то тут, то там, ему давалось найти пару-тройку уцелевших вещей, которые марта непременно вспоминала. Старая кукла в грязном переднике некогда умела говорить, но теперь из нее доносилось только непонятное кваканье. Порванный альбом для рисования, в котором таились невообразимые фантазии маленькой девочки, одни рисунки марта не узнавала а при виде других в памяти всплывал отчетливый образ давно сгоревшего дня, когда она, лежа на полу, неумело водила карандашом по бумаге. К удивлению Марты, среди хлама нашлось мамино кремовое платье, которое она не видела много лет, зато помнила, как она надевала его всякий раз, когда они отправлялись на прогулку в парк. Дом хранил бесчисленное множество секретов и фрагментов прошлого юной девушки. Забытые, поблекшие, они все еще были здесь. Просто нужно было уметь искать. — Этого не должно быть здесь! — с удивлением сказал Август, глядя в картонную коробку. — Что там? — Ничего, забудь! — Покажи! Марта вцепилась в коробку так сильно, что Август не смог противостоять. Внутри оказался сломанный черный зонт и отсыревшая книга, от чьей обложки остались жалкие остатки, но все еще можно было рассмотреть треснувший шлем космонавта и кусочек названия «Блуждающий». «Я не узнаю эти вещи». «Потому что это мои воспоминания». Август заметно погрустнел. «Почему они здесь?» «Не знаю». Он пожал плечами, не сводя взгляда с зонта и книги. «Наверное, я провела в доме слишком много времени и что-то оставило свой след». «А что это за вещи? Расскажи». Впервые Марта поняла одну очень странную вещь, прежде не приходившую ей в голову. «Я о тебе совсем ничего не знаю и даже не спрашивала, почему?» Последний вопрос она скорее задавала сама себе. «Потому что это не важно», — с полной серьезностью ответил Август. «Я здесь не ради себя». «Как не важно? Ты все это время здесь, а я ни разу не спросила, как дела у тебя». «У меня все хорошо. Марта, за меня не стоит переживать». Без зазрения совести соврал молодой человек, и ни одна мышца не дернулась на его лице. «Но мы еще не познакомились. Ты забыла? Неужели ты хочешь испортить себе начало нашей дружбы? Если я расскажу, то когда мы встретимся, ты будешь знать обо мне все, а я о тебе ничего. Мне кажется, так нечестно». «Ты даже про эти вещи не хочешь рассказать?» Марта снова указала на коробку. «Всему свое время. Давай не будем забегать вперед». Девушка почувствовала легкую досаду, но она хотела верить Августу. Если он так говорит, возможно, так правда будет лучше. Больше руки Марты не держали коробку, и она позволила другу забрать ее, чтобы спрятать подальше от любопытных глаз. Каждая встреча во сне была посвящена изучению дома, за которым скрывалось погружение во внутренний мир Марты. Чем больше девушка в нем находилась, тем больше осознавала, как же много всего она спрятала или похоронила внутри. Для того было множество разных причин – обида, боль, злость, тоска. Но ни одно из чувств не являлось положительным. Оно и понятно, ведь никто не прячет или не стирает воспоминания из-за радости. Должны быть веские причины, чтобы так поступить. Август говорил, что нельзя бояться своего прошлого, не нужно его избегать. Его нужно уметь принимать, что-то с благодарностью, из чего-то извлечь уроки, чему-то, преодолев страха, взглянуть в лицо, но никогда не закапывать внутри себя, потому что под его тяжким весом будет прогибаться душа. Август объяснил это не только словами, но и на примерах когда они находили ту или иную вещь. С одной стороны, Марта понимала и соглашалась со словами друга, но с другой стороны, ей все равно казалось, что некоторые вещи не должны всплывать наружу. Правда, это в ней говорил страх перед прошлым, а не здравый смысл. «Иногда бывает трудно побороть себя», — сказал Август, держа в руках резиновый мячик из далекого прошлого Марты. «Через отрицание и желание сбежать твой организм как будто пытается решить проблему, но на самом деле он откладывает ее в сторону только для того, чтобы сейчас не испытывать боль». «Наверное, я говорю заумно?» «Немного», — призналась Марта, забирая мяч. «Ну, смотри, представим, что кто-то сломал руку». Ему нужно пойти к врачу, но он боится боли, когда ему будут ее вправлять. Поэтому он накрывает ее тряпочкой, чтобы не видеть и терпеть ноющее чувство. Но разве это решает проблему? Нет. Вот именно. Конечно, однажды кость срастется неправильно, рука не будет нормально работать, а, возможно, будет болеть при определенных условиях. Оно не стоит того. Гораздо лучше пойти к врачу и потерпеть, пока он вправляет руку. Так и с болезненными воспоминаниями. «Поняла», — кивнула Марта, — «не беги от себя и проблем. Старайся принять их и решить. Ты видишь, как много всего ты спрятала за толстыми стенами с закрытой дверью и бесконечными растениями». Конечно, Марта видела. Ей хотелось, чтобы дом блестел новизной. Двери открывались в любое время, но пока это было невозможно. Никакие перемены не происходят сразу. Время шло вперед, и с каждым новым днем уверенность марты росла. Совсем немного, едва заметно, подобно цветку, что пробивается через асфальт навстречу солнцу.